Глава 9. Выдвинулись мы все разом, но не одной плотной группой, а в рассыпную. Сбор должен был случиться уже там наверху, когда мы сможем забраться на скалу и разобраться с требушетами и охраняющими их солдатами. Требушеты всё так же обстреливали основной отряд, но время от времени пытались накрыть отдельные цели, но все снаряды в этом случае летели мимо. С таким же успехом можно пытаться убить муху при помощи кувалды. Мы были слишком быстрыми и манёвренными, чтобы позволить себя прибить. Для того, чтобы добраться до укреплений на скале, нужно было сначала пройти лес по левую сторону и затем подняться на возвышенность с другой стороны скалы. Но несколько из наших, и я в том числе, собирались подняться прямо по вертикальной поверхности, чтобы таким образом сократить путь. Как другие собирались это сделать, я понятия не имел. Но у меня насчет этого был собственный план. В любом случае было гораздо быстрее, чем пытаться идти через лес. Один из ранкиров, подобравшись непосредственно с кале, выхватил из пространственного кармана несколько ножей и метнул их по вертикали в разные точки, создавая что-то вроде импровизированной лестницы. Он прыгнул, оттолкнулся от одного, затем в прыжке оттолкнулся от другого, затем от третьего, поднимаясь все выше. Ну а я решил пойти менее стандартным методом. Игнё, призвал я элементаля или кем там было это существо. Мне нужно наверх. Я ухватился за копье, и огненное существо рвануло вперёд, набирая огромную скорость, а затем заскочило на вертикальную стену и подскокало наверх, словно забыв о силе притяжения. Впрочем, уже через несколько секунд гравитация начала брать своё, и Игнё начало тянуть назад. Тогда он поступил единственным возможным в этой ситуации способом. Швырнул меня вверх. Ох, блин! воскликнул я, абсолютно неуверенный в том, что выживу, если упаду. Тело ранкиров, конечно, крепкое, но у всего есть предел. Но обошлось. Я приземлился прямо на край и уцепился в камень, чтобы точно не свалиться. Никогда, никогда не буду больше так делать. Я отвел руку чуть назад и секунду спустя поймал брошенное игню копье. сам элементаль растворился, но ну а я выпрямился и кивнул невысокому и жилистому мужчине, что достиг вершины чуть раньше меня. Он кивнул в ответ и поудобнее перехватил парные кинжалы, сосредоточившись на спешащем к нам противнике. Я метнул копье и тут же снова призвал Игню, который со всей скорости врезался в строй щитовиков, прошёл насквозь их защиту и ударил им в спину, одновременно поджигая их тела. В него тут же начали стрелять лучники, но стрелы проходили сквозь пламя, не нанося никакого существенного урона. Да и я сам не собирался стоять в сторонке. Врагов тут было много, а чуть впереди, ближе к краю скалы, виднелись массивные крепостные стены, из-за которых и работали требушеты. "На мне лучники!" крикнул другой ранкер и рванул вперёд, одновременно создавая сразу несколько своих копий. Это чем-то напоминало мой фантомный шаг, но только в атакующем формате и более подвижный. Всего к нам направлялось более двух десятков рыцарей, причём выглядели они действительно как люди, разве что с лицами было что-то странное. Они были уставшими и отрешёнными, но никак не воинственными. Игнюа уже устранил нескольких, и я краем глаза проверил, капает ли заубийство элементалем опыт. И опыт действительно прибавлялся. Данные перед глазами менялись с каждой смертью противника, а следовательно, я мог использовать меч для накопления энергии, чтобы в будущем усилить удары, а игню для фарма опыта. Действительно, будто в игрушку попал, которые были популярны ещё до появления Бездны. Я обрушил свой двуручник на щитовика. Тот принял удар на себя, но разница в физической силе оказалась не на его стороне, и солдата просто отшвырнуло, открывая мне доступ в их строй. Один солдат попытался ударить меня копьем, но я перехватил его и вырвал у него из рук, нанеся древком удар соседнему. Массовая дезориентация. Солдаты пошатнулись, и я рубанул первого попавшегося, рассекая мужчину пополам. Затем круто нылся вокруг своей оси и размашистым ударом отсёк руку другому, собирающемуся напасть на меня с мечом. Эти солдаты были слабыми, совсем не похожими на монстров. которые должны быть на этаже такой сложности, о которой говорила Олеся. Если бы они не координировались и не использовали оружие, то их сила едва ли отличалась бы от монстров зоны. Следующим ударом я снёс голову третьему и ударил вертикальным ударом четвёртого. Тот попытался заблокировать мой меч своим, но его оружие не выдержало и сломалось, так что я без каких-либо проблем добил и его. Уже метнулся к пятому. Но внезапно у него на кирасе появилось несколько сквозных дыр. Я тут же обернулся и увидел длинноволосого мужчину с луком. Ещё один ранкер достиг вершины вместе с нами и, видимо, решил мне помочь избавиться от противника, вернее, украсть мою добычу. Но тут уж ничего не поделаешь. Похоже, участники этого рейда очень любят подобные дела. Игнё неторопливо подошёл ко мне, Иванзив копьё в землю и шестло, словно говоря, что его работа выполнена. И действительно, на площади перед крепостью мы закончили, и больше никого не осталось, кто мог оказать нам сопротивление. Последним наверх поднялся Джонс, который также отправился с нами уничтожать требушеты. Ещё четверо должны были пройти через лес, всего 8 бойцов, включая меня. Но стоило нам приблизиться к крепости, из которой вели огонь требушеты, как нас атаковали со стен. "Оборонительный строй!" крикнул Джонс, и мы все тут же ринулись ему за спину. А перед мужчиной возник огромный щит, больше похожий на кусок стены, чем на защитное снаряжение. Стрелы застучали по приграде, а лидер стал неторопливо, но уверенно двигаться в сторону крепости. Миг! Попробую снять, тут же кивнул лучник и на несколько секунд выскочил из-под прикрытия, сделав два выстрела, затем вернулся за стену и следующий взал произвел уже с противоположной стороны. Он повторял это несколько раз, пока его чуть было не проткнуло копьём. А может, это был снаряд баллисты или вроде того, но на обычную стрелу это точно не походило. Ух, это было близко. Не рискуй без необходимости. Да-да, отмахнулся он и вновь выстрелил. Тем временем оставшиеся часть отряда уже показалась позади, но остановилась поодаль, не пытаясь приблизиться, пока не разберутся с лучниками. Эй, бросил мне Джонс. Можешь отправить своего огненного пэта туда? Попробую, кивнул я и вновь призвал Игню. Чёткого приказа я ему не дал, просто направил в сторону врагов. Первые пару минут он просто отвлекал на себя огонь, пока наш лучник стрелял в ответ. Но неприятной неожиданностью стало то, что когда Игню подошёл вплотную к стенам, на него вылили раскалённое масло, и это едва не затушило пламя призванного существа. Тогда же я понял одну из самых больших уязвимостей элементаля проклятие. Не хотел бы я попасть под эту жижу. Поёжился Ранкер с кинжалами, и тут я был с ним солидарен. Это даже для ранкера могло быть смертельно опасно, несмотря на всевозможные способности и устойчивость к подобным повреждениям. Я попробую забраться наверх, крикнул я Джонсу. Взпятил, возмущённо посмотрел он на меня, но я лишь ухмыльнулся. И слыша в спину ругательство, выскочил из-под укрытия и бросился в сторону стены искочающего огнюа, к этому моменту вполне успешно восстановив целостность собственного тела. От первой стрелы я увернулся, а вот от второй не получилось. Она пробила мне грудь, пройдя насквозь. Вернее, она пробила грудь фантому, а настоящий я за этим мгновением уже успел преодолеть десяток метров в невидимости. И очень хорошо, что я предусмотрел подобное. А то это какой же силы должен быть выстрел, чтобы стрела так разогналась? Я уже подскочил к Игнё, когда в меня попала ещё одна стрела, но вновь весь урон принял на себя фантом. Фантомный шаг одна из лучших способностей, которые я получил. Сколько раз он спасал мне жизнь, не пересчитать. "Игнё!" крикнул я, и огненный элементаль, моментально поняв, что я от него хочу, тут же выставил копье, на которое я прыгнул. А в следующий миг он подбросил меня в воздух, и я перелетел. Он подбросил меня слишком высоко, метров на 7-8 выше, чем нужно, и я в один миг превратился в отличную мишень для стрелков. В воздухе не так просто увернуться. Фантомный шаг я применить в полёте не мог. Наличие двух ног и земли было одним из условий работы силы, так что в этот раз попали в меня. Одна стрела царапнула голень, а вторую я принял на щит, в нейф разложенный из левой перчатки. Очень удобная вещь, когда противник не ожидает подобной защиты. Сами напросились. Рыкнул я, приземляясь на ноги и подрубая ноги ближайшему лучнику. Тут же переключился на другого. Он моментально сообразил, что лук вблизи бесполезен, и схватился за кинжал, но было поздно. Я насадил его на клинок и пинком в грудь сбросил со стены. Позади зашевелились, и я пнул в маленький одноручный щит бойца, попытавшегося ударить меня в спину, думая, что я его не замечу. От удара его отшвырнуло метров на 5, и он опрокинул на землю другого воина. Они и впрямь были слабыми. Это не тот уровень, что мы ожидали отправлять сюда. Перехватив руку ещё одного солдата, я рывком скинул его с крепостной стены, а там его прямо в полёте насадил на копье Игню. Внезапно послышалось что-то похожее на звериный рёв, и в следующий миг рядом со мной, запрыгнув из внутреннего двора на стену, появилось отвратительное существо. Другими словами, это назвать язык не поворачивалось. Возможно, когда-то он и был человеком, но сейчас это был какой-то мутант. Половина черепа которого вздулась, и оттуда росли шевелящиеся красные щупальца. Он был крупным, больше меня раза в 2. И закован в крепкую, но потертую от множества битв броню, а на плече воин держал массивный уродливый тесак. Ну привет, сказал я ему, ухмыльнувшись. Существо зарычало и раскрутив над головой оружие, бросилось на меня. Он ударил меня сверху, и я блокировал удар с помощью двуручника, от чего мои ноги проскользили порядка метра назад. И это все? удивился я. По правде сказать, от такого монстра я ожидал чего-то большего. Судя по всему, это был мини-босс или вроде того. Разъерённый рычаун вновь ринулся в атаку, нанося удар за ударом, и я блокировал каждый из них. Это было поразительно легко. Во время очередного удара я смог подсечь его пальцы и выбить ещё одним движением клинок из руки. Тот улетел куда-то во внутренний двор, а растерявшееся существо подставилось, и мой двуручник расёк ему бок. Откуда полились жутко воняющие гнилью внутренности? Тварь завопила, забилась в вагоне, набросилась на меня с кулаками, но я подрубил ей левую ногу, а затем ударил в спину. Последним ударом я снес монстру голову и тут же отступил, чтобы не быть залитым сверху до низу кровью. Странной кровью, надо сказать, она была густой как кисель и, как я уже сказал, воняла гнилью так сильно, что хотелось зажать нос рукой. В тот же момент внизу раздался грохот. Похоже, что союзники каким-то образом проделали дыру в крепостной стене и уже заходили внутрь. Проклятье, как же воняет, буркнул я. Значит, хворь добралась и сюда, с какой-то обречённостью сказал мужской голос, и я резко обернулся. Позади был тот самый мужчина, которого чуть ранее видел на холме. Он сидел на одной из бойниц, И смотрел на густую и вязкую кровь убитого мной существа, а в моей голове в этот момент был лишь один вопрос: откуда я его знаю?